У меня под рукой всегда был план Парижа, который на том основании, что на нём можно было отыскать улицу, где жили господин и госпожа Сван, содержал в моих глазах некое сокровище. И вот для собственного удовольствия, а также соблюдая своего рода рыцарскую верность, я по всякому подходящему и неподходящему поводу повторял название этой улицы. Так что мой отец Непосвящённый подобно матери и бабушке в тайны моей любви, спрашивал меня: "С чего это ты всё время твердишь об этой улице? В ней нет ничего особенного. Жить на ней, правда, приятно, потому что она в двух шагах от Булонского леса. Но таких улиц можно насчитать десяток". Я прибегал ко всевозможным уловкам, чтобы заставить моих родных произнести имя Сван. Конечно, я сам беспрестанно повторял его про себя, но я ощущал также потребность слышать его сладостные звуки и наслаждаться этой музыкой, мысленное воспроизведение которой не удовлетворяло меня. Нужно заметить, впрочем, что это имя Сван, известное мне уже с таких давних пор, стало теперь для меня чувство, которое испытывают иногда лица, страдающие потерей речи. произнося самые обыкновенные слова именем совсем новым. Оно всегда присутствовало в моём сознании, и всё же моё сознание никак не могло привыкнуть к нему. Я разлагал его на части, произносил по складам, его орфография каждый раз была для меня неожиданностью. И перестав быть привычным и близким, оно в то же время перестало казаться мне невинным. Наслаждение, которое я испытывал, слушая его, я считал столь преступным, что мне казалось, будто другие читают мои мысли и переменят разговор, если я сделаю попытку направить его в эту сторону. Я то и дело возвращался к темам, касавшимся Жильберты, без конца твердил одни и те же слова, и хотя знал, что это только слова, слова, произносимые вдали от нее, которых она не слышала, слова бессильные, повторявшие то, что было, но не способные изменить фактов. Но мне всё же казалось, что благодаря постоянному сосредоточению моего внимания на вещах, соприкосавшихся с Жилбертой, постоянной моей возне с этими вещами, я извлеку из них, может быть, нечто такое, что принесёт мне счастье. Я 100 раз повторял своим родным Что Жюльберт очень любит свою гувернантку, как если бы произнесение в сотый раз этого утверждения способно было в заключении внезапно ввести Жюльберта в наш дом и навсегда водворить её в нём. Я пел хвалебные гимны старой даме, читавшей журнал The Debates, я внушил своим родным, что она по меньшей мере вдова посла, если не высочество. и прославлял ее красоту, ее великолепие, ее благородство, пока не сказал однажды, что слышал, как Жильберта называла ее госпожой Блатен. «Ах, я поняла теперь, о ком ты говоришь!» — воскликнула матушка, между тем, как я чувствовал, что щеки мои заливают румянец. «Будем на страже, будем на страже», — как говаривал твой покойный дедушка. «Будем на страже, будем на страже, — как говаривал твой покойный дедушка». И ты находишь её красивой, но она ведь урод, и всегда была уродом. Это вдова Пристова. Ты, значит, совсем не помнишь ухищрений, к которым я прибегала, чтобы уклониться от встречи с ней на твоих уроках гимнастики, когда ты был маленький. Не будучи знакома со мной, она то и дело пыталась подойти ко мне и завести разговор о тебе. под предлогом, что находит тебя слишком миловидным для мальчика. У неё всегда была мания заводить знакомства, и она, наверное, полоумная, как я давно это думала, если действительно знакома с госпожой Сван. Будь она самого низкого происхождения, я никогда не сказала бы о ней ничего дурного. Но ей во что бы это ни стало, нужно завязывать знакомства. Это ужасная, вульгарная женщина, Ив добавок с большими претензиями. Что же касается Свана, то чтобы придать себе сходство с ним, я всё время сидя за столом вытягивал себе нос и протирал глаза. Отец говорил: "Мальчик совсем с ума сошёл. Он хочет изуродовать себя".